Глава двадцать 20-й день. Слава богу, повелительская племянница дожила до конца обеда, даже не треснув нигде по шву. Она несколько раз пыталась, но леди Оливия была начеку. поэтому По этому поводу маленькая вредина дулась, недовольно пыхтела, иногда влезала в разговор, но в целом держала себя в рамках. Особенно после того, как Вилан, смеясь, выдал одну тайну в ответ на её очередное детское ехидство. Точнее, милая Жизель — предприняла попытку укусить мерзкую захватчицу чужих эльфов, то есть меня. Орудием она избрала многочисленную родню лорда Илуватериона, при упоминании которой товарища-безопасника скрючила на три ментальных этажа как минимум. А мне было предложено задуматься над тем, как я смогу поладить с таким большим количеством родственников, причем сплошь и подряд высокородных по самое не могу». Тут-то добрый властелин и просветил племянницу, что, дескать, леди Дин Даниэль умудрилась приручить даже неуловимых у леши, и те теперь готовы служить ей за одни лишь только конфеты. Вот никому за века существования магических дымовушек не пришло в голову покормить малышей сладким, а леди сразу догадалась. Спасибо, повелитель. Я вам это ещё припомню». «Эх, мне бы насторожиться!» А так мелькнула мысль, что внезапная детская задумчивость не к добру, и пропала. Ну, сидит ребёнок молча над своей креманкой с мороженым, и славно. А что завистливая маленькая паразитка при этом думает, никому неизвестный, ибо амулет. На всех повелительских родственниках висит амулет, защищающий от чтения мыслей. Это мне жених шёпотом поведал. После обеда меня пошёл провожать не Виланд, а залегендированный Илуватор, виртуозно отгородившись этой обязанностью от поползновений малолетки довёл меня до калитки в саду и почти бегом смылся. У мужчин вообще-то расследование в полном разгаре. Я даже немного растерялась, потому что перед тем, как испариться, ушастый следователь долго и нудно просвещал меня в вопросах безопасности. Кодекс правильного поведения жертвы, то есть подзащитный, был прочитан полностью, и мне обещали устроить экзамен. Хоть что-то за моей кудряшки на голове зацепилось или всё влетело в одно ухо только для того, чтобы вылететь из другого. Из всего этого занудства я сделала один вывод. Без охраны меня не оставит теперь даже в безопасном тёмном саду. Педант ушастый развернулся у калитки и поспешно утопал по делам, а я немного прошла вглубь сада по тропинке и принялась оглядываться. Если меня не обманывает слух, то вот за теми кустами не просто так едва слышно хрустнула веточка. Именно оттуда тянет очень знакомыми эмоциями, которые я безмерно рада ощутить. «Рашард!» Ты уже здоров? Как лапы, иди сюда. Как же здорово, что он здесь и совершенно точно здоров. А то, когда я попыталась выяснить у Виланда, как бы навестить своего спасителя, мне это категорически запретили, потому что арахниды очень не любят, когда кто-то видит их слабость. Но теперь он сидит в кустах, значит, вывихнутые лапы уже в полном порядке. Может, даже Арению навестил с утра. Эта скромняшка чуть из воды не выпрыгивала, радуясь, что два вкусных паучка гораздо лучше, чем один. хвостка, причём в буквальном смысле этого слова. Кстати, судя при акции белобрысого секретаря, мимо которого ментально его пледовольные русалки никак не могли пролететь, его это ничуть не смутило. Скорее всего, и Рашард не особенно удивится. «Арения — приличная девушка». Этим всё сказано. В кустах зашуршало громче — а потом из зарослей выбралась большущая корзина с персиками. Да, если мужчина, в смысле паук, что-то задумал, сдвинуть его с намеченного пути не сможет даже пара вывихнутых лап. Корзину мне удалось отпихнуть на задний план, паука поймать, потискать и звонко расцеловать в обе щеки. Товарищ мило краснел, пытался заградиться фруктами и едва заметно пятился. Не привык к таким бурным проявлениям благодарности. Тем более, что ментально-то он прекрасно чуял, что за моими радостными чмоками не намёк, на сексуальный подтекст. Одна горячая признательность этому чудесному юноше за своё спасение. «Почему ты считаешь меня ребёнком?» «Я уже давно полувозрелая особь». После некоторых раздумий похлопал на меня глазами зацелованный парень. «Я тебя не считаю ребёнком», — поспешила я утешить очень взрослого и мужественного паука-нафта. Это просто у меня материнский инстинкт. Гипертрофированный. Бери свои персики и пошли на веранде посидим, поболтаем. Чего я не ожидала, так это того, что восьминогий товарищ шарахнется от меня, как дирижер от лопаты. «Материнский инстинкт?» — с ужасом переспросил он. «Но ты не должна хотеть меня съесть. Я же приношу много вкусной еды». Я споткнулась и хрюкнула от избытка чувства и попыток удержать смех. Рашерт! Я же не арахнитка! Мы не едим детей и мужчин! Мы их кормим и балуем!» Пятицы от меня перестали, но ещё пару секунд смотрели с подозрением. Потом, не обнаружив во мне ярко выраженных намерений сходу отгрызть пару вкусных кусочков панциря, успокоились и несколько недоуменно переспросили. «Хочешь кормить?» Не есть. И ещё через пару хлопков длиннющими ресницами. Теперь ты будешь носить мне еду? Нет, так мы далеко не уедем. В смысле, не уйдём. А я хочу на веранду в кресло и что-то съесть, как это незабавно. Что-нибудь посущественнее персиков. А то этот обед перед расстрелом, который Виланд коварно назвал семейным, провалился куда-то в неведомые дали моего организма, и там пропал без вести. Тем более, всё равно нормально пообедать не удалось, потому что с одной стороны был и луватор и тридцать три столовых прибора, а с другой — милейшая маленькая гадюка, то есть племянница. «Давай вот что», — предложила я на ходу, увлекая паука за собой вместе с его корзиной, которую он так и не бросил. «Кто бы еду не добыл, есть будем вместе. Я вот очень люблю персики. Ты приносишь мне их, спасибо. Но как ты думаешь, куда я запихну так много?» Для наглядности пришлось на секунду приостановиться и похлопать себя по эльфийскому впалому животу под туникой. «Ты будешь приходить в гости. Хочешь с едой, хочешь так. А я буду тебе радоваться, угощать чем найдётся и болтать обо всём на свете. Договорились?» «Одинаковая еда надоедает», — кивнул сам себе этот гигант мысли. Я вообще попеременно пребывала то в восторге, то в ступоре от причудливости дорог, по которым бегают его ассоциации. Я понял. Буду приносить поменьше, но разного. Заносить тебе в дом и там вместе. Тут он так красноречиво покраснел, что мне даже мысли его читать не пришлось. «Ну вот, здрасте, как говорится, я ваш виолончель из-под барабана. Там еще много-много диких фортепьян». «Не-не!» — поторопилась я тормознуть его воображение, а то мы уже дошли до моего домика. «Извини!» Но у меня повелитель того. Меня на двоих не хватит. Будем просто общаться. Вот, например, втащив паука на веранду, я отконвоировала его к той самой широченной кушетке, где так удобно устраивал свою паучью зад Брюшков-второй советник. Садись. Ага. Вот, например, расскажи мне, пожалуйста, как вообще вы живёте? Рашард сел, но тут же свёл брови на переносице. Обиделся. «Я тебе совсем не нравлюсь, да?» Он сосредоточенно смотрел куда угодно, только не на меня, и машинально перебирал в руках чёрные, похожие на мелкий жемчуг бусинки, только что стянутого с руки браслета. «Ты всегда говорила, что не хочешь со мной, так как повелитель — очень сильный самец, но теперь ещё и советник». Он занервничал, расслабленно подогнутые паучьи лапки напряглись. «Ты красивая и необычная». А я простой и не повелитель. Ну вот. Теперь чудо с ножками подскочило и вознамерилось смыться. Вот же лябимоль на букву Б. Обидела ребёнка. Понимаю, что это ненормально. Он и в самом деле вполне взрослый мальчик, а ничего с собой поделать не могу. И уж точно мне не хочется обижать своего самоотверженного спасителя. Ну куда ты собрался? Пришлось опять хватать за руку, ибо за паучьей коленки я больше не ловец. «Ты мне очень нравишься, как друг. Но я не русалка, и секса от тебя не хочу. Но не всё же на свете сводится к нему одному. Просто так общаться разве плохо?» Тут до меня дошла вторая часть его сентенции, и я досадливо вздохнула. «Садись, садись, садись. Я тебе буду рассказывать, как всё сложно. Значит, так». Нотки-линейки. Чувствую себя пионер-вожатой у костра с внезапно опловозревшими подростками. Как там было в бородатом анекдоте моей юности? Всё вам расскажи да покажи. М-да. Значит так. Виланд мне нравится сам по себе. Потому что нравится. А не потому, что он сильный самец и повелитель чего-то там. В основном это как раз мешает. Неважно. Ты мне тоже нравишься. Но как друг. Это когда можно сидеть, разговаривать, есть вкусности. А ещё можно гулять, купаться, хулиганить. Просто дружить. Без секса. Теперь перейдём к ещё советнику. Он мне вообще не нравится. Но на него открыла охоту очень хищная самка. И я всем объявила, что он мой, чтобы его не съели. Как в прямом, так и в переносном смысле. Понимаешь? Внутри головы паука будто со скрипом задвигались шестерёнки. «Вы его так спасаете?» На меня посмотрели совершенно ошарашенными глазами. «Самца, который вам не самец, от племянницы-повелителя? Она очень хищная». «При этом...» — снова скрип мозгов. «Ваш самец, вам тоже не самец» э э Теперь и у меня заклинило мозги. «По порядку. Спасать Илуватора меня попросил именно повелитель. А то ведь сожрут эльфа, и ушей не останется. Это же я понятно сейчас объяснила?» Угу! кивнул паук, мысленно представил себе милую блондинку со скаленными зубами и передёрнулся. С его точки зрения Жизель была достаточно сильным аргументом в пользу стратегии «спрячь эльфа под юбкой, пока не заживали». «Уф!» — я обрадованно выдохнула. «Теперь дальше. Мой самец — это Виланд, потому что он мне нравится. Просто так, сам по себе. У?» «Не-а, не а не у Просто так ничего не бывает», — упрямо покачал головой пауканавт и разъяснил мне, как маленький, чуть ли не по слогам. «Самец может нравиться как воин, как со любовник, как повелитель, даже как еда». А просто так это странно. Ну, я не знаю, как у арахнидов. Улыбнулась и уселась рядышком с ним на кушетку. Улю У эльфов по-разному бывает. Вилан сам по себе хорош. Наверняка он и сильный воин, и великолепный повелитель. Но мне больше нравится то, что с ним можно вести себя естественно, никем не притворяться. Можно смеяться вместе, можно глупости говорить. Это сложно объяснить на самом деле. Повелитель — друг или самец? Самец — друг? Судя по всему, товарищу рвёт шаблон. Не положено у пауков дружить домами, только организмами. «Слушай, мы с тобой так запутаемся, что потом всех десяти ног не соберём», — махнула я рукой. «Сейчас классифицируем. Тфуты. ты. Виланд у нас будет и самец, и друг. Ага». Вот же, надо ему самому рассказать, повеселиться. А ты будешь мой друг и чей-нибудь ещё самец. Ты же красивый, умный и сильный. Наверняка полно желающих. А я просто подходящий тебе друг, но не подходящая самка, да ещё и занятая. Вот. Разговор двух дебилов. Ну а как ещё? Менталитет подвёл. Рашард помолчал обдумывая перспективы потом тяжело вздохнул потер глаза и посмотрел грустно но спокойно в саду черешни поспела еще могу мясо тауров принести завтра смена не моя будет поохочусь череш нет хорошо мясо еще лучше а главное сам приходи поспешила я с ответом я тебе ужасно рада А теперь пошли за стол. Сейчас я буду тешить свой эльфийский материнский инстинкт и кормить тебя вкусными бутербродами и персиками. Потешить инстинкт не удалось, потому что паук сбежал после второго бутерброда, сославшись на дежурство. Он буквально улетел, но обещал вернуться. Завтра. С мясом. Ну что же, интересно, из этих тауров шашлыки получатся, Усталый, замученный, но решительно настроенный Вилланд появился чуть ли не за полночь и от массажа головы виртуозно увильнул. Точнее, деликатно отодвинул его на более позднее время. Потом. Я, несмотря на то, что уже почти заснула, этот его настрой поддержала, даже с некоторой долей энтузиазма. Ибо целуется паразит повелительский так, что сил никаких нет протестовать. И вообще, как-то оно всё было... Мало того, что сладко и нежно. Уютно. Почти по-семейному. В лучшем смысле этого слова. Как будто мы давно-давно вместе, а не познакомились меньше месяца назад. Уже срослись практически. Притёрлись настолько, что даже слова не нужны. А ещё вдвойне приятно, что мой мужчина в самый пиковый момент помнит именно обо мне, а не бормочет чужие имена. Он так нежно с придыханием тянет это что хочется тут же зацеловать его до полусмерти. Я не стала сопротивляться своим желаниям и зацеловала. Не до полусмерти, конечно, но довольный повелитель счастливо мурлыкал, подгребая меня к себе с собственническим жестом. Да так и уснул, зарывшись носом в мои волосы. И мне не хотелось вывернуться, чтобы отползти. Удивительное дело. Утро началось рано, но мы опять тихо и практически молча пили кофе, умиротворённо прислушиваясь к пыхтению и попискиванию из-под стола. Домовики делили конфеты. Это уже настолько походило на семейные посиделки, что время от времени, встречаясь взглядом, мы улыбались, как два заговорщика. Нам всё без слов понятно, а остальные обойдутся. Правда, остальные всё равно утащили повелителя на работу, едва ли не в халате. Он еле успел поцеловать меня на прощанье. Я еще немного постояла на веранде, глядя, как утренний туман поднимается над острыми верхушками камыша. Озерная гладь наливалась солнечным румянцем метрах в трехстах к востоку от моего крыльца. Мысленно хихикнула, вспомнив, что за Виландом сегодня пришел второй помощник, а не белобрысый секретарь. На три последние ноты спорю, что восьминогая Мимими сейчас встречает рассвет в компании русалочки. Неожиданно для себя я зевнула. Отставила чашку с недопитым кофе и пошла наверх досыпать. Интуиция мне подсказывала, надо пользоваться любым моментом, чтобы отдохнуть впрок. Как же я была права! Всего через пару часов на мой дом совершила набег орда злобных белошвеек, парикмахерш, визажисток и прочих ужасных тварей, в которых накануне бала превращаются нормальные девчонки. Меня безжалостно вытряхнули из постели, Поволокли на веранду, где долго мучили, примеряя сразу три платья. Или даже четыре. Потом Зельма больше часа драла меня за волосы, сооружая какую-то прическу, которую в результате раскритиковала явившаяся только к обеду Клариса. И чем всё это закончилось? Я бы сама не поверила, если бы не поучаствовала. Всё утро прихорашивавшиеся девушки, зельма уже при боевом макияже, вариант пятый, первые четыре она запарковала и смыла, ришика в новой жилетке с золотыми узорами по тёмно-лиловому, коровушка, вели ричика в шикарном платье. Дружно разоблачились и с радостным писком потащили меня в подвал моего собственного дома. Где обнаружился впечатляющий банный комплекс? Практически спа. Вот объясните мне, где логика? За каким ключом скрипичным меня полдня наряжали, подкрашивали и прореживали растительность на голове, если к обеду всю эту красоту послали в баню? Хотя о чём я? Никогда не была, что ли, подружкой на свадьбе? Женщины перед балом и логика — это два несовместимых понятия. Как оказалось, всё, что до спа, — это была как бы репетиция. А вот теперь начнётся самое главное. «Замечательно! Ещё через полтора часа я готова была лечь и умереть прямо на полу у кресла. Какой там бал! Чёрт бы побрал тот час, когда я села за баранку! В смысле, когда я согласилась быть манекеном для коровы-маньячки. Она уже четвёртый раз переделывает какую-то выточку на этом проклятом платье. Когда у крыльца кто-то весьма решительно откашлялся, я подпрыгнула и закономерно получила иголкой в бок. Виля возмущённо промычала что-то сквозь зажатые во рту булавки и одарила меня красноречивым взглядом. Но я уже ни на что не обращала внимания. Радостно взвизгнув, сорвалась с места и кинулась обниматься. «Лидия! Лидия!» «Приехала на бал!» «Вот казалось бы, что там нашего знакомства? Меньше суток, и тем не менее...» Похожей вместе с чужой молодостью ко мне вернулась и та счастливая способность, присущая только детству и очень ранней юности. Способность мгновенно находить и впускать в своё сердце друзей и почти никогда не ошибаться. Увы, с возрастом мы её почти необратимо теряем. Через пять минут Лидия поднялась на веранду и, видимо, от сильного смущения слегка воинственно развернула плечи. «Тебя тут никто не обижает?» Как ни странно, именно эта фраза послужила ключом к дальнейшему весёлому и непринуждённому знакомству. Первый фыркнула Клариса, потом не удержала Ришика, и через полминуты мы все уже хохотали, как ненормальные, до слёз. Оставшиеся два часа прошли почти весело. Платье на мне оставили в покое, прическу мне взялась делать Лидия. Она не страдала навязчивой идеей приредить мою шевелюру наполовину и действовала осторожно. А макияж я, решительно отобрав кисточки и прочие прибамбасы у Кларисы, сделала сама и даже заслужила всеобщее одобрение. Всё скромно, изысканно, но со вкусом. Да я и сама осталась довольна. Несколько штрихов, и из банальной куколки я превратилась в загадочную колдунью с глубоким взглядом. Мастерство не пропьёшь. В смысле, даже эльфийской молодостью не испортишь. Я всегда умела подчеркнуть свои достоинства и скрыть мелкие недостатки. Быть женственной и желанной доставляла мне удовольствие и в двадцать, и в шестьдесят с хвостиком. А тут ещё и фактура первосортная. Когда под деревьями постепенно начали сгущаться сумерки, а мы успели наболтаться до хрипоты, выпить для храбрости и даже пару раз перекусить, чтобы поддержать силы, на крыльце, наконец, возникло его великолепие — жених. Лорд Иловатерион оценил наши усилия. Каменная физиономия покрылась мрамором ещё на пару слоёв, губы сложились в высокомерно приветливую улыбку, а глаза сверкнули вулканическим жерлом, стоило ему бросить всего один взгляд в тень. Там, отодвинувшись от зажжённой лампы, сидела и потягивала свою настойку, как всегда загадочно неотразимая Клариса. Впрочем, лорд тут же отвернулся и сделал вид, что даже глазом в тот угол не косил. Осмотрел меня с головы до ног, величественно кивнул, а потом небрежно взмахнул рукой. Повинуясь его жесту, мои сложно уложенные косы сами собой расплелись, и пару минут оживленно шевелились, укладываясь по-новому, выше и ту же, открывая ушки. Ну, конечно, раздалось из темноты с легкими нотками ирониями. Ты не подражаем, как всегда. Всего лишь. «Следую правилам этикета», — скучающим голосом отозвался эльф, старательно не глядя на Кларису. Я молча стояла и смирно ждала, пока шабаш на голове не закончится сам собой, а потом тряхнула новой прической и с интересом спросила. «Всё?» «Всё, леди», — если не прислушиваться к ментальному звучанию и не услышишь эти чуть заметные насмешливые нотки. «А ещё сердитые, но не на меня». Вы готовы? Да, лорд Иловатарион, я готова. Что, даже в зеркало не взглянете? По-моему, кто-то ищет повод задержаться тут подольше, или мне только кажется? Я вам полностью доверяю, лорд Иловатарион. Идемте?